И что, собственно, случилось с вами такого, что моей внучке пришлось вас спасать? Но ну, вы же сами хотели подробного рассказа. Да, прошу прощения, продолжайте. А, кстати, вы женаты? Нет, никогда не был. Продолжайте, юноша. Я вдруг элементарно затысковал по России. Захотелось говорить по-русски. И я вернулся.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 «Да, это правильно. Кто гарантирует, что полиция не крышует этих бандитов?» «Господи помилуй, какие слова в устах прелестной девушки!» «О, я еще не такие слова знаю». «Да, судя по вашей храбрости и решительности, вы отлично знаете русский язык». И она рассмеялась.